Глава 1034. Догадки с цеха Яна. Практик стадии Вечной Звезды из цивилизации Каленого Духа тоже находился на средней ступени, поэтому был сильнейшим среди защитников Дао Ван Боула. Встав рядом со своим юным господином, он смирил взглядом старика из семьи Сэ. Се. В его глазах отсутствовал даже намёк на дружелюбие. Старик из семьи Сэ Се слегка нахмурился, остальные защитники Дао, слегка поменявшись в лице, тоже теперь смотрели на старика как на врага. Выглядели они предельно серьезно. «Скопление, бушующее пламени поскупилось. Это же надо? Прислать экспертов в стадии Вечной Звезды в качестве защитников Дао? Неужто вам самим не обидно?» Негромко спросил старик в черном халате. «Обидно? Быть защитником Дао юного господина — величайшая честь. С одной стороны, нам выпал шанс оберегать юного господина, с другой — это позволит нам хотя бы частично отплатить за доброту его преподобия». «Разве можешь ты и твои люди с обычными и желтым Дао это понять?» Патриарх из цивилизации Коленного духа рассмеялся. Другие эксперты стадии Вечной Звезды заулыбались. Защитники Дао и семьи соскривились. Будучи практиками стадии Вечной Звезды, они знали о схожем с планетами разделении звёзд на небесные, земные, черные желтые и мирские. Класс звезды определял разницу в силе практиков в рамках одной стадии. По большому счету на должность защитника дау старались назначать доверенных людей. При этом не стоит забывать, что практики стадии Вечной Звезды были гордыми людьми. Даже в больших фракциях и влиятельных семьях старались не задевать их гордость, оберегая членов младшего поколения, они требовали к себе уважительного отношения. Большинство практиков с Чёрной Звездой и выше обычно не хотели становиться чем то защитником Дао. Даже среди Жёлтых Звёзд было немного защитников Дао. Чаще всего такой работой занимались практики с мирскими звездами, потому что люди с таким скрытым талантом на этом этапе обычно упирались в потолок. Почти не имея шанса повысить культивацию, они соглашались на позицию защитника Дао. В обмен, на верную службу они могли получить весьма ценную награду от своего нанимателя. К примеру, защитники Дао Тэна, за исключением старика в черном халате с желтой звездой, обладали мирскими звездами. Телохранители Ван Буола, с другой стороны, обладали желтыми звездами. Исключением являлся патриарх Каленый Дух. У него была черная звезда. Неудивительно, что с их появлением старик в черном халате поморщился. Хотя на самом деле он так пытался скрыть удивление. Это было одно из подтверждений той сверхзаботы, которой славился патриарх бушующее пламя. С мрачным выражением лица старик взмахнул рукавом и негромко скомандовал. «Уходим!» Он подался назад. Сейнтон не сдвинулся с места, как будто находился в трансе. Он позволил защитникам дау вести себя, однако Иван Боула не собирался позволить им так просто уйти. Что насчет объяснений? То, что он не стушевался перед лицом таких могучих экспертов, вызвало у Патриарха Калёный Дух раскатистый смех. Все защитники Дао высвободили свою культивацию, заблокировав группе Союнта на путь. «Это межзвездный базар семьи Сэ!» — почти прорычал Старик в черном. «Что с того? Мы скопление бушующее пламя!» С гордостью заявил Патриарх Каленый Дух, отчего Старик скривился, словно надкусил неспелую сливу. «Ты...» Выражение лиц зрителей разнилось, но все с интересом наблюдали за развитием событий. «Ты еще спрашиваешь? Твой подопечный спровоцировал конфликт, а ты намеренно пытался уничтожить божественную способность юного господина. Ты оскорбил не только нас, но и патриарха бушующего пламени. Если сегодня мы не получим объяснений, мне придется взять тебя в плен и отправить извиняться в скопление бушующего пламя». Патриарх коленный Дух холодно взглянул на старика. От такого дерзкого заявления у старика перехватило дыхание. Помня о могуществе и влиянии стоящих перед ним людей, он был вынужден проглотить обиду. Покосившись на юного господина и увидев, что тот все еще находится в прострации, он про себя вздохнул. «Чего вы хотите?» Ван Боулес прищуром отправил патриарху калёный дух мысленное сообщение. Выслушав его, тот рассмеялся, а потом повернулся к старику в черном халате. «Юный господин великодушен!» В качестве извинения вы можете подписать этот чек и заплатить за него. Сахайен быстро достал нефритовую табличку, внес в нее несколько строчек текста, а потом бросил старику в черном. Стоило ему увидеть список, как у него от удивления загнулись брови. Сто духовных планет? Невозможно. На всем корабле столько нет. Как вы? У меня вопрос. Перебил старика Саюнтен. Он наконец пришел в себя но не стал брать нефритовую табличку у старика. Все его внимание было сосредоточено на Ван Буэлле. «В схватке ты использовал естественный закон шелка? Ты сам все видел?» Губы Ван Буэлле тронула тень улыбки. Он не стал ничего ни отрицать, ни подтверждать. Хотя он понимал, что магический закон Дао-планеты не будет долго оставаться секретом. все таки он уже использовал бумажный магический закон в войне цивилизации Первозлата и Божественное Ока. Любой при желании мог это выяснить. В этом поединке не использован естественный закон шелка и не спасибо жестного бока конструкту были бы нанесены существенные повреждения. Поэтому ему уже не было никакого дела до того, что секрет вскроется. Сионтон уже знал ответ, поэтому в его сердце поднялась волна зависти. Оценив Ван Бола холодным взглядом, он повел своих людей прочь. А вот Сэхээн внешне почти никак не отреагировал на случившееся. Использование Ван Бола естественного закона шелка само по себе было невероятным. Он усилием воли подавил разбушевавшийся в душе шторм. С новой информацией он почувствовал, что принял абсолютно верное решение присоединиться к скоплению бушующее пламя и стать ближе к Ванбуоле. Дублирование других магических законов это противоестественный магический закон. В Ван нет необходимости спешить к звездному домену. Уже на вечной звезде вряд ли кто-то сможет его остановить. Его оберегает не только патриарх бушующее пламя, он близок к Цен Цзэ. «Бесконечный клан может почувствовать в угрозу, но им придётся несколько раз подумать, прежде чем нападать на него!» Сделав глубокий вдох, Сэ Хайен взлетел с террасы, в воздухе он низко поклонился Ван Боуле. «Благодарю за помощь, дядюшка-наставник! Мы с тобой соученики, поэтому не нужно быть таким вежливым!» Ван Боуле пребывал в отличном настроении. Ему не только удалось примерно оценить свою силу, но и скопировать особый естественный закон. Ничего удивительного, что он не мог сдержать улыбку. Реакция членов семьи Сэна Барту не заставила себя долго ждать. После ухода Сэйон Тэна, несколько практиков в стадии Вечной Звезды, включая старика Яо, решили нанести им визит. Он вел себя с Ван Буэлло очень вежливо и между делом сообщил Сэха о том, что недоразумение было разрешено. Его статус и кровная защита были восстановлены. Случившееся заставило Сэха про себя вздохнуть, но тут нечему было удивляться. схватка Ван Буэлло и Сэйон Тэна показала его ценность насколько он знал свою семью, она всегда очень серьезно относилась к инвестициям в таких изборных. Его отношения с ван Боло ждет светлое будущее. В будущем он станет связующей нитью между ним и его семьей. С другой стороны, это было выгодно и ему самому. Такой друг мог помочь ему увеличить долю в активах семьи и подняться по иерархической лестнице. Это укрепило в сердце Сахая на желание еще крепче связать себя с ван Боолэ, ибо последние события показали, когда хорошо ему хорошо всем, Когда он страдает, страдают все. Хотя это не вписывалось в его философию инвестора, сейчас Сэхояна это не сильно волновало. Сложно сказать, сделал ли он все это специально, или же это просто случайность. Сэхоян опустил голову и из-под лобья посмотрел на Ван Буоле, который что-то оживленно обсуждал со старейшинами семьи Сэ. Се. Его охватило странное необъяснимое чувство. Ван Буоле, почувствовал взгляд Сэхояна, не подал виду, Однако в его глазах появился незаметный блеск, который по не могли увидеть. Спустя какое-то время гости ушли. Перед уходом они сообщили Ван Буолу, что Сионтен заплатил за все подписанные Сахайном чеки, куда входили 100 духовных планет. На борту корабля разумеется не было всего необходимого, поэтому его заверили, что планеты ему доставят в ближайшее время. Ван Буол с благодарностью посмотрел на Сахайана. Тот выбросил из головы мучающие его мысли и улыбнулся. Это был не первый случай их кооперации, стоило ему услышать требования Патриарха Каленый Дух, как он сразу смекнул, что надо делать. И одновременно с этим он прекрасно понимал, что не стоит ломать над всем этим голову, ибо правда уже не имела значения. Если Ван Боуле устраивал все это не специально, значит у него удача самого дьявола. В противном случае с таким талантом махинатора его действительно стоит опасаться, любого из этих вариантов было достаточно, чтобы убедить его в правильности выбранного курса.